Глава сорок «Сильно болит?» – спрашиваю Женю, пытаясь лавировать между потоком машин. «Меня бросают в пот. Вечер рабочего дня, жуткие пробки, и среди этого муравейника еду я вместе с беременной подругой. О, ответственность!» «Терпимо!» «По шкале от одного до десяти сколько?» «Одиннадцать!» Вот чёрт, Женька, нам осталось минут двадцать. Все будет хорошо, слышишь меня? Подруга слабо кивает и откидывается на спинку сиденья, смотрит в окно. И я вижу, как у нее по щекам беззвучно катятся слезы, и осознаю, что хочу придушить собственного брата. Немедленно. Восьмой месяц, всего тридцать две недели, мы не готовы, никто не готов. Тем более ребенок. Я понятия не имею, что будет дальше, и смогут ли врачи остановить родовую деятельность, но стараюсь не унывать и поддерживать Женю, насколько это возможно. Влад все еще недоступен, спрашиваю подруги, наблюдая, как она раз за разом прижимает телефон к уху. Даже сердце сжимается от обиды за нее. Абонент вне зоны доступа. Уверена, его отсутствию есть какое-то серьезное объяснение. Должно быть. Хотелось бы верить. Женя выглядит разбитой и слабой. Когда я ворвалась в квартиру подруги, никто из ее родных даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь спустить вещи к автомобилю. А тут еще и Влад добил. Мы приезжаем в первый городской родом где у входа в приемное отделение нас встречает дежурная бригада врачей. Женю перемещают на каталку и куда-то увозят. Одну, без меня. Я поднимаюсь по ступеням на нужный этаж и обращаюсь к первой встречной медсестре. «Подскажите, пожалуйста, в какую палату поместили Женю Морозову? Я обещала ей, что все время буду рядом. В операционную везли. Ей буду делать экстренное кесарево сечение». «Как? Уже? В 32 недели?» «Мамочки, и предотвратить невозможно?» Я словно заведенная повторяю, что мы не готовы. Ни я, как тетя, ни будущий отец, ни мать, ни малыш, которому даже имя не придумали. На что медсестра просто разводит руками и предлагает подождать в коридоре, предварительно купив бахилы. Вновь спустившись на первый этаж, дрожащими от волнения руками, вручаю провизору крупную купюру. Ее возмущению нету предела. Недовольное ворчание врезается в уши и сильно давит на нервы. Я крепко сжимаю зубы и считаю до десяти. И, наконец, отвечаю. «Мне не нужна ваша сдача, только бахилы, одну пару». Сидя на скамейке в узком больничном коридоре, чувствую себя совершенно потерянной. Мимо меня снуют люди в белых халатах, туда и обратно. Сердце не на месте, пульс чистит. Когда становится совсем сложно, я звоню Ярославу. Возможно, потому что ощущаю в этом острую необходимость, и кроме него больше некому... Я надеюсь, что у Жарова есть контакт какого-нибудь друга Влада, того, кто, возможно, сейчас находится рядом с ним. Мы почти не пересекаемся с твоим братом в последнее время. Расстраивает меня Яр. Но я его найду. Его голос звучит уверенно и жестко, без сомнений. Честно? Честно, Сонь, из-под земли достану. Только не грусти, пожалуйста. Сложно не грустить, когда ждешь рождения недоношенного племянника и одно за другой читаешь интернет-статьи. Там пишут, что мальчики на этом сроке рождаются куда слабее девчонок. Выключи интернет хотя бы ненадолго. Ты никак не повлияешь на ситуацию. Ты прав, невозможно все время забивать голову глупостями. Наш мальчик сильный. Он справится. Будет с Веры гонять во дворе. В общем, Яр, если что-то узнаешь по поводу Влада, буду безумно признательна. Мой голос звучит слишком жалостливо. Я не пытаюсь уколоть Ярослава, а он меня. Мы разговариваем как взрослые и уравновешенные люди, не друг другу, очень близкие. Мы связаны навеки вечной крепко невидимой нитью, и эта нить никогда не прервется. Не знаю, совпадение или нет, но Влад перезванивает через двадцать минут с незнакомого номера. Взволнованный, нервный, запыхавшимся голосом спрашивает адрес больницы и сообщает, что уже выехал. «Поздравляю, у тебя сын родился» заявляя едва слышно, встречаясь с братом на скамейке в полупустом коридоре. Весом 2 килограмма, ростом 43 сантиметра. «Крошечный», вздыхает брат. «Да, малютка, но не все так страшно. Полежит немного под ИВЛ, наберет вес. Врачи сказали, что нужно ждать. Самое томительное время – ожидание. Как Женя». Она в реанимации, состояние стабильное. Если быть точнее, то стабильно тяжелое, но я упускаю эту важную, напугающую деталь. Приближаясь к брату, глажу его по спине. Он напрягается всем телом. Я злилась и проклинала его несколько часов назад, а теперь дико жалею. Только не смей читать мне Морали, мелкая! Хрипло произносит Влад. «Не ставь пример Жарова, ни слова не говори, что я зря на него наехал. Молчи, что он бы так не поступил, если бы знал о твоей беременности». «Даже не собиралась», — фыркуй в ответ. «Мне кажется, ты как будто неосознанно соревнуешься с Яром. Не считаешь, что не по возрасту, а?» «Нехер было вести себя как мудак». «Дело ведь не в нем. Яр совершенно не виноват». Что твоя жена родила преждевременно, но спорта был из-за него усмехается Влад. Шучу, сонь. Просто я привык контролировать свою жизнь от и до. Жаль, но после моего возвращения все пошло по пизде. Мать вышла замуж за морального урода, который тянул руки к моей младшей сестре. Эта же сестра стала женой лучшего друга, который был недостоин ее с первой секунды. Бизнес, в который я вложил деньги, вынужденно закрылся. Невеста не вовремя забеременела, а потом также не вовремя родила. Всё не так, как раньше, понимаешь? Тебе нужно обратиться к специалисту, Влад. Я и сам понимаю, особенно когда меня несёт. Чересчур несет. Я делаю Жеке больно, как сегодня, например». Я калечу гадкого отчима, хотя он кричит «Стоп!» «Ты не первый, кто навешивает мне за Соньку люлей!» «Я лезу в жизнь сестры и никак не могу смириться, что ей больше не пятнадцать!» «Почему тебе больше не пятнадцать, «Хочешь, я тебя добью?» «Скоро мелкая начнет раздавать тебе советы по воспитанию ребенка, как более опытная!» «Да уж», — хмыкает Влад, — «добила!» Брат закрывает ладонями лицо, а я осторожно отстраняюсь. «Сегодняшний скандал за обедом был лишним. Извини меня», – произносит Влад. Яр нормальный отец, признаю. По чесноку признаю. Я раздражаюсь от собственного бессилия и непонимания. Почему один рождается золотой ложкой во рту, и у него все идет как по маслу, А я всю жизнь стараюсь и карабкаю самостоятельно. Да только то и дело падаю. В последний раз в глубокую яму под названием «Тюрьма», из которой сюр, но вытащил меня тоже яр. У каждой медали две стороны. Отец постоянно избивал Ярослава, хотя и кормил его из золотой ложки. Вспомни, как ты вернулся когда-то домой после игры в футбол, и рассказывал нам с матерью о кровавых побоях Жарова. Он снял футболку, а под ней висели куски кожи. Кому нужна такая золотая ложка? Мне точно нет. Влад замолкает и опускает голову. Я не жалею о времени, проведенном с ним, что бы ты ни думал и ни говорил. Ты слишком мудрая и понимающая, красивая, добрая. «Не для него». Я тихо смеюсь, потому что никогда не считала себя такой. Наоборот, постоянно думала, что глупая, раз так часто ошибаюсь. «Ты будешь сильно злиться, если я скажу, что всяко наплел Яру, только бы он оставил тебя в покое два года назад?» спрашивает Яр. «Не сильно, но буду». «Он тогда приехал, чтобы тебя вернуть». Накосячил, но вроде бы искренне хотел все исправить. Я не дал ему. И тебе не дал. Сделал все возможное, чтобы ты улетела и больше не вспоминала этого придурка. Спасибо. Не помогло. Я пытался. После боя кулаками не машут. Поздно. Рассказывай дальше. Делаю глубокий вдох, голова начинает кружиться». «Я заверил Жарова, что ты его боишься, именно поэтому не выходишь, что получила все, что хотела, и больше не хочешь, что страх, как мечтаешь о Канаде, но боишься, что одно слово мужа, и ты сдашься и никуда не полетишь, потому что дала согласие тренеру, пока не было Яра, и сбежала ко мне под крыло, чтобы защитил». «Я касаюсь кончиками пальцев кулончика в виде ракетки» который подарил мне жаров. Ощупываю ребристую поверхность и непроизвольно вспоминая наше прощание. Сердце болезненно щемило и кровоточило. Я не хотела лететь, но два бывших товарища решили этот вопрос вместо меня».